Глава 76 Янина знала всего несколько французских слов. На том же приблизительном уровне ее кавалер владел русским. Беседа на обоюдно плохоньком английском поначалу складывалась с трудом. Но если люди испытывают взаимную симпатию и при этом выпивают... Языковой барьер начинает давать трещину и в итоге рушится. По мере выпиваемого и количества выпитого. Ужин можно было назвать достаточно скромным по количеству съеденного, но не цене. «Хорошая здесь мудыка, заметил кавалер и поднял вверх палец, чтобы было понятнее. «Хорошая!» — согласилась красавица. «Но мне становится скучно!» — и надуло губки. Может, еще шампанского? Кварный оборститель, видно, решил подпоить девушку, чтобы ей стало нравиться буквально все. А он в первую очередь. Бедняга явно никогда не выпивал с профессиональным риэлтором родом из проблемного района Подмосковья. «Не знаю», — отозвалась она, — «я уже и так пьяная, ну, если совсем немного», — показала с помощью большого и указательного пальцев Насколько немного. Потанцуем? Жанна Луи совсем не смущала, что со стороны это будет смотреться, как отплясывающая с младенцем Мадонна. Девушка покачала головой. Нет, душно, скучно. Хочу хочу в джакузи. У меня дома есть. Поехали. Ты же одна? Ну что ты, с папой и мамой. Они сейчас в Италии. — Един! — Жан-Луи воздел рукой вверх, позывая официанта. И, конечно же, не заметил Ромео Хренов, как сидевший неподалеку, прилично одетый мужчина, с неприметным лицом достал телефон. Охранник Жан-Луи даже не посмотрел в его сторону, потому и не заметил ничего странного. Распахнул заднюю дверцу лимузина, Янина села в салон первой. Кавалер шагнул было следом, и в тот самый момент Кузьмин слегка нажал ему на шею сзади. В результате кавалер буквально рухнул в салон прямиком на девушку, правда, уже в виде тушки. Кузьмин уселся рядом. «Поехали!» — скомандовал он. «Как скажешь!» — отозвался изображавший персонального водителя Фишер. Воскресенский тем временем приоткрыл багажник внедорожника, развязал начавших слегка приходить в себя шофера и охранника, и селся в серый Мерседес с Евстюхиным за рулем и тем, кого Фишер называл ирландцем. Они двинулись следом за Аурусом. Через несколько кварталов Фишер с Кузьминым пересадили еще не пришедшего в создание Жана Луи в неприметный серый Опель. Все вместе двумя машинами убыли в известном им направлении. Янина вызвала такси.